Глава первая. Первое условие для принца. Несколько лет спустя короля Атрейна, и Ладар III назначил на раннее утро совет старейшин. Чиновники уже собрались в тронном зале, а Его Величество все не появлялся. Эйнар стоял по правую руку от трона и тревожно поглядывал то на Кенха, то на королеву мать, сидевшую слева, то на покое из которых должен был появиться отец. Но тот не торопился. «Уши оторву этому мальчишке», – проворчала королева-мать. Опять до утра развлекался с наложницами. Эйнар покосился на бабушку, но промолчал. Разгульные ночи короля были хорошо известны всем подданным. Отец после позорного поражения в войне с Бустерией вообще перестал интересоваться страной. Он тратил государственные деньги на любовницы, развлечения, а власть отдал в руки чиновников. Но знать устраивало такое положение дел. Привыкшая управлять ведомым королем, она не стремилась сместить его с трона. Принц прикрыл глаза. Что-то в последнее время стало беспокойно. Оставаясь тайным наблюдателем, он видел, что кто-то властной рукой пытается изменить положение дел в стране. «Неужели хотят не только сместить отца, но и посадить на трон своего человека?» – тревожился он. Прикидываться тупым наследником он больше не мог. Нужно было выяснить, кто мутит воду в стоячем болоте. Но как захватить власть, если армия находится под ведомством этих престарелых вельмож? Они не выпустят ее из своих скрюченных пальцев. Ваше высочество, вперед вышел правый советник. Может, что-то случилось? Эйнар облегченным вздохнул. Не в его власти торопить короля, но выполнить просьбу старейшин он мог. Сейчас посмотрю, ответил он и скрылся в покоях. Наследный принц не мальчик на побегушках, но охрана короля... Не пустят никого в опочивальню. Эйнар быстро прошел коридорами и попал, наконец, к нужному месту. Толпа слуг стояла у дверей, не смея войти. — Что здесь происходит? — громко поинтересовался он. — Ваше Высочество! — к нему бросился главный Евнух. — Нельзя! Его Величество еще спит! — Пусти! — принц решительно отодвинул слугу и распахнул дверь. В полутемном помещении отвратительно пахло вином, протухшей едой и потными человеческими телами. Запах был настолько неприятный и спертый, что Инар задержал дыхание и громко чихнул. Но никто не пошевелился. Тогда он быстро зажег светильники и подошел к широкому ложу. На нем спали в разных позах несколько человек. Разглядеть, кто это, не представлялось возможным. Принц видел только обнаженные руки, ноги, затылки с растрепанными волосами. Он резко сдернул широкое покрывало. Отец лежал в центре, окруженный тремя придворными дамами, а с краю, поперек кровати, спал кто-то в мужских панталонах. «Ваше Величество, подъем!» — крикнул принц, кипя от гнева. «Кому нужен такой король? Естественно, что в стране беспорядок». «Выйди вон, щенок!» Отец приоткрыл сонные глаза и отмахнулся. Тогда Инар дернул за ногу одну наложницу, потом другую. Женщины распахнули глаза, похлопали ресницами, но сразу сообразили, кого видит перед собой. Свизгом они слетели с ложа и, прикрываясь собранной с пола одежды, выскочили за дверь. «Не бросайте меня!» – крикнула третья и побежала следом. Мужчиной, составившим компанию королю в разгуле, оказался дальний родственник Эйнара, такой же бездельник и прожигатель жизни, как и король. Он сел и посмотрел мутным взором на принца. «Чего надо, малец? От вас, ваше высочество, ничего не надо. Но короля вот уже два часа ждут в тронном зале сановники». «Скажи, чтобы пришли позже». Перевернулся на другой бок отец. Эйнар заскрипел зубами от злости. После такого безобразного правления, как поднять страну и сделать ее великой? Как оставить в истории о себе благородный след? Не зря народ не доверяет королевскому двору и слагают о нем грязные песенки. «Ваше величество, нельзя!» Принц переступил ногами и тихо добавил. «Вы хотите переворота?» да кто посмеет дядя тряхнул длинными волосами в которых мелькали и серебряные нити но они снова упали на лицо вы наверное забыли эйнар уже почти шептал что армия и вся ваша охрана находятся в руках совета достаточно одного приказа чтобы вас скрутили и казнили и капли крови не прольется простого народа не драматизируй Фыркнул король, но он уже пришел в себя и скрылся за Ширмой, где стояла ночная ваза. Громкое журчание рассказало о совершаемом процессе, и Нар поморщился. Это чистая правда. Видели бы вы сейчас лицо первого советника. Значит, армию надо забрать. Король вышел из-за Ширмы, поправляя штаны. Завис лук. Забрать. Мозги принца заработали с удестеренной силой. «И как, скажите, на милость забрать, если восемнадцать лет она в цепких пальцах старейшин? Погодите, ваше величество, я сам вам помогу!» Он бросился к платью, висевшему на распорках. «А если и вправду обратиться к совету с такой просьбой?» Мысли тут же нарисовали соблазнительную картину, где он, Эйнар, не только полноправный король, но и главнокомандующий своей армией, как геван великий. Не отдадут, пробурчал дядя, который раскинулся на ложе в гордом одиночестве. Почему? Его величество своей рукой поручил армию Совету после поражения в войне. Еще и условия выдвинул, чтобы вернуть не вздумали. Условия какие? Принц попытался вспомнить. Записана ли где-нибудь такая информация в исторических книгах, и не смог. В ту войну с Бустерией погибло много народа. Было утрачено доверие короля. Теперь только люди могут вернуть армию правящей семье. «Но это же ерунда!» – вскричал принц вне себя. «Так записано в свитках. Хотя можно и попробовать, мой сын». Король стоял перед ним полностью одетый. Тусклый взгляд пропал из заплывших от ночных возлияний глаз. Они горели молодым огнем. «Если у тебя это получится, я оставлю престол». «Что?» От удивления принц не нашел, что сказать. Он и не думал о такой возможности в ближайшие годы. Большие перспективы вдруг открылись перед ним и захватили целиком. Его величество не совсем твердой походкой направился к двери, но чем ближе подходил, тем ровнее становилась его спина и выше голова. Эйнар шагал поодаль, его мозги плавились от дум и открывшихся возможностей. На троне уже сидел не разгульный пьяница, а правитель государства. илодар III выслушал насущные вопросы, поставил нужные печати на свитке и под конец обвел совет тяжелым взглядом. «Я хочу, чтобы армия принадлежала королевскому двору. Хочу расторгнуть соглашение с советом старейшин». Наступила такая тишина, что слышно было, как где-то далеко скрещиваются со звоном мечи. Это шла ежедневная разминка королевских охранников. Эйнар замер, ожидая ответа старейшин. Вперед шагнул правый советник. «Ваше величество, это сделать можно». Но вы сами выдвинули условия и скрепили их королевской печатью. Я выдвинул, я и отменю. Не получится, будет нарушение государственного закона. Так измените закон. Старейшины переглянулись, зашевелились, зашептались. Рядом с первым советником стал второй. Нельзя по любой прихоти менять свод правил. Желание короля – закон, а не прихоть. Стукнул по столу Илладар. Но, «Ну, ваше величество, вы не можете отменить то, что сами приказали. Народ этого не поймет. Народ об этом и не узнает, если вы не постараетесь, проворчал король, но вслух сказал. Тогда наследный принц выполнит ваши условия. Эйнар вздрогнул и перевел взгляд на отца. Он с детства привык скрывать свое истинное лицо. Его знание смекалка и природный ум До поры до времени дремали, чтобы не вызвать у расслабившихся чиновников опасений за власть. «Ваше Величество!» — капризным голоском протянул он. «Только не я! Я не смогу!» «Ваше Величество!» — вскинулась и королева-мать, до этой минуты молчавшая, в защиту внука. «Что может сделать мальчишка?» «Наследный принц не мальчишка!» — отрезал король. У него при дворе есть свои обязанности, а скоро он коронуется на престол. Пусть привыкает работать на благо страны». Эйнар видел, как облегченно выдохнули чиновники. Он, как принц, не вызывал у них опасения. «А какое первое условие?» не смело поинтересовался он. «Вернуть армию может только народ от Рейна. Вот у него и надо поинтересоваться». «Как?» «По переписи населения в столице живет более ста тысяч человек. Десятая часть из них должна подписать петицию». Улыбаясь, ответил правый советник, сделал паузу, загадочно переглянулся со вторым советником и продолжил. «Подписать надо за три дня». «Но это же невыполнимая задача!» – воскликнул принц. Он сразу представил, сколько дворов придется обойти его помощникам, «Сколько убедить людей еще раз довериться королевскому двору?» и вздрогнул. И как отцу пришла в голову такая идея? Не иначе, как дьявол в тот момент руководил его помыслами. Тогда и вопрос снят. Армия остается в ведомстве Совета Старейшин. «Нет, я согласен!» по мальчишески звонко выкрикнул он. Принц вышел из тронного зала на негнущихся ногах. Как выполнить трудную задачу? Как убедить на 90% неграмотный народ в том, что король может позаботиться о нем? Что-то случилось. Верный Кенха подошел незаметно. Он оставался за дверью тронного зала, как и другие помощники и слуги. Эйнар рассказал ему все без утайки. Одна голова хорошо, а две лучше. Вдруг они вместе придумают, как собрать подписи? «Все просто. Нужно поставить десять тысяч крестиков», – улыбается Кенха. «Все равно никто расписываться не умеет». Это простое решение вергло принца в еще большее уныние. Как доказать потом, что крестик принадлежит отцу семейства Абора, а не отцу семейства Дора, если начертание у всех крестиков одинаковое? Шутку оценил, но это не выход. Думай. В дверь постучали. А потом голос слуги крикнул. «Ваше высочество, вас хочет видеть его сиятельство правый советник!» «Входите», – ответил Эйнар и тихо добавил. «Вот и соглядатый пожаловал». Правый советник важно прошествовал к столу, за которым сидел принц, и сел напротив. Эйнар терпеливо ждал. «Ваше высочество, я знаю, что перед вами стоит практически невыполнимая задача». Мой штат секретарей готов помочь вам. Спасибо. Принц вскочил, сделал грустное лицо. Большое спасибо. Я так тронут. Он поклонился первому советнику, а тот довольно улыбнулся. Что вы, что вы! Не надо благодарности. Мой долг служить вашему высочеству. Зачем вам его помощь? Спросил Кенха, когда советник покинул покои принца. Он же приставит наблюдателей, и не удивлюсь, если в финале на одну подпись окажется меньше. Вот потому нам нужно придумать свой путь. Что ж, начнем. Первый день уже идет. Все слуги принца вооружились письменными принадлежностями и бумагой и разбрелись по столице. И закипела работа. секретарей советники развесили на столбах объявления практически бесполезные, потому что народ хотя и толпился у них, но не понимал, что от него требуется. Больше людей собиралось возле глашатаев, которые выкрикивали текст объявлений, но основная масса пожимала плечами и проходила мимо стола, где лежали листы для подписей. Сам принц стоял на центральной площади и убеждал людей помочь Королевскому двору. Кенха, одетый как простой горожанин, растворился в толпе, чтобы узнать мнение людей о петиции. «Нет уж, не надо», — услышал он разговор нескольких горожан. «Как только король заберет армию себе, захочет пойти в поход». «Точно. Призовет нас или наших сыновей. Я еще помню войну с Бустерией». Говорят, Геван великий мощный правитель, настоящий защитник народа. «Вот бы нам такого». «Да где его взять? Наш только карнавал и до праздники устраивает» а его развлечения мы оплачиваем. Налоги все растут, чиновники обнаглели. «Тише ты!» – люди испуганно оглянулись. «Пошли отсюда, еще услышит кто!» И подобные разговоры Кенха слушал в тавернах, на улицах, на рынке. Иногда при его приближении люди замолкали, но чаще не стеснялись. Мне не было общее, давно обмусоленное за чашкой спиртного. «Ну, как тут?» Спросил он у принца, вернувшись на площадь. «Плохо!» Эйнар показал несколько заполненных листочков, на которые и сотни подписей не было. Секретари откровенно скучали. Если утром люди еще интересовались, почему на мостовой стоят столы, то ближе к вечеру весть разнеслась далеко за пределы центра столицы и горожане стали обходить те места, где сидели переписчики, стороной. «Ваше высочество, если не хотят, значит, надо заставить», – решительно заявил Кенха. Он тут же сорвался и приволок за шиворот двух мужичков. Те, заметив людей в одежде чиновников и стражников, не стали сопротивляться, но принц не допустил беспредела. Он буквально вырвал горожан из рук помощника и отправил во свояси. «Ты что творишь, балбес?» – зашипел он. «Не видишь, «Шпионы за каждым столбом торчат». Мужички, правда, в благодарность за спасение, подошли к столу, записались и оставили свои каракули. Но затащить десять тысяч человек таким способом было невозможно. Сбор подписей проваливался, не успев толком начаться. Когда стемнело, на улицах заметно прибавилось людей. Они бочком продирались вдоль стен и скрывались в проулке, Из которого неслись звуки барабанов, возле переписчиков стало пусто. Что там такое? прислушался принц. Не знаю, надо посмотреть пожал плечами Кенха. Вы свободны, отпустил помощников и секретарей Эйнар и направился в проулок. Чем ближе они приближались к бою барабанов, тем больше становилось народу, и вскоре они вышли на открытое место где на городском пустыре раскинулся цирковой балаган. Принц и Кенха остановились и прислушались, и ветер донес слова-песенки. «Эй, народ честной, не спеши, постой! Эй, честные господа, собирайтесь-ка сюда!» Друзья прибавили шагу и вскоре смешались с возбужденной толпой. Они протиснулись в первые ряды и увидели девушку в маске. Она оббегала собиравшихся людей и жонглировала тремя яблоками. Ее звонкий голос созывал народ на представление. Эйнар невольно залюбовался циркачкой. Девушка не шла, а словно летела, не касаясь земли. От быстрого движения широкая юбка покачивалась, оголяя стройные ножки в башмаках, и тогда толпа одобрительно улюлюкала, норовяя ущипнуть красавицу за попу. Но циркачка только смеялась и ловко уворачивалась от похотливых рук, ни на мгновение не прекращая жонглировать. Со стороны казалось, что она и яблоки одно целое, которое невозможно разорвать. «А больше можешь?» – крикнул кто-то. «Конечно, давай!» Девушка сместила яблоки на одну руку, сорвала с головы шапочку и протянула ее зрителям. Из толпы вышел мужчина в одежде купца и бросил ей еще несколько яблок. Артистка отбежала на середину площади, подкинула все плоды в воздух и... началось чудо. В ее ловких руках яблоки вдруг выстроились в цепочку, которая начала вращаться в воздухе. Толпа замерла, завороженная зрелищем. Движение все ускорялось. Вскоре кольцо вытянулось в эллипс, и замелькала перед глазами зрителей сияющей лентой. Различить плоды стало невозможно. «Во, дает! Ваше высочество, смотрите, что делает!» Эйнар обернулся. Сзади стоял Кенха и круглыми глазами таращился на девушку в маске и ее проворные руки. «Обычное мастерство», – пожал плечами принц. Сейчас ему было недобродячих артистов, даже таких привлекательных. Другие заботы волновали его мозг. Как собрать подписи? И вдруг яркой вспышкой загорелось в голове озарение. Здесь, на пустыре, так много народу. Можно собирать подписи без усилий. Девушка-циркачка тем временем продолжала жонглировать. Она не просто подбрасывала вверх яблоки, а медленно двигалась по кругу. Вслед за ней бежал карлик и собирал в корзину подношения от публики загадочная красавица приблизилась к инару ни на секунду не останавливая движение ловких рук прорезы маски на его смотрели зеленые смеющиеся глаза вдруг в них мелькнула растерянность ее рука дрогнула и яблоки посыпались на землю у у, -у! завыла от разочарования толпа вот дьявол воскликнула девушка наинара пахнуло теплом Словно ветер пустыни налетел на миг и умчался по своим делам. Только вот пустыни нет рядом, да и погода прохладная. Эта волна всколыхнула что-то из далекого прошлого. Он на миг забыл о своей цели и кинулся поднимать яблоки, девушка тоже. Они столкнулись лбами и оба вскочили на ноги. «Смотреть нужно, куда лезешь», – грубо выпалила циркачка. «А ты научись сначала работать, потом дури народ», — в тон ей ответил принц. «Хам!» «Ведьма!» «Да пошел ты!» «Сама иди!» Обмен любезностями был настолько быстрым и злым, что оба тут же потеряли друг другу интерес. Принц плюнул, сжал кулаки и стал локтями выбираться из толпы. Только оказавшись далеко за пределами пустоши, он вдруг споткнулся, словно налетел на стену и повернулся к другу. «Что-то случилось?» – спросил тот и удивленно посмотрел на него. «Кенха, у тебя нет чувства, что это уже все когда-то было?» Друг встрепенулся, озарение мелькнуло в глазах. Балаган, бродячие артисты, улюлюкающая толпа и карлик. Все напомнило ему тот проклятый день, девять лет назад, когда они с принцем потеряли Терру. «Согласен. Наваждение какое-то. Знаешь, я подумал, что цирк – наш шанс. Как ты считаешь?» «Ваше высочество, голова у вас варит. Приказывайте». «Нужно пригласить труппу во дворец. Пусть покажут представление подданным и челяди». «Вас понял». Кенха сорвался с места и побежал назад.